6. Теперь Айрин тасенбаум вела пика более уверенно, несмотря на механическую коробку скоростей. Сожалела разве что о том, что через четверть мили предстояло поворачивать вправо, то есть задействовать педаль сцепления, на этот раз для того, чтобы переключиться на более низкую передачу. Но они приближались к тэтлбэк-лейн, и именно на тэтлбэк хотели попасть эти парни. «Приходящие!» Они так сказали, и она им поверила. Но кто еще мог последовать ее примеру? Чип МакЭвой, возможно. И, естественно, преподобный Петерсон из этой безумной церкви приходящих, расположенной в стоуном коннорс Но кто еще? Ее муж, к примеру? Хм, нет, никогда. В реальность того, что нельзя выгравировать на микрочипе, Дэвид Тессенбаум не верил. Она подумала... И в последнее время мысль эта приходила к ней не раз. Может, и в 47 еще не поздно подавать на развод. Перешла на вторую передачу без особого скрежета шестеренок, но потом, когда свернула с шоссе на проселок, ей пришлось переходить на первую, потому что двигатель старого пикапа начал чихать и кашлять, грозя заглохнуть. Она подумала, что один из пассажиров отпустит по этому поводу шутку, Возможно, собака-мутант мальчика опять скажет «фак». Но мужчина на пассажирском сиденье сказал лишь «Не так здесь все выглядит». «А когда вы побывали здесь в прошлый раз?» Спросила Айрен Тассенбаум. Подумала о том, чтобы вновь вернуться на вторую передачу, но решила оставить все как есть. Не зря же Дэвид любил говорить «Пока что-то не ломается, лучше не чинить». «Довольно-таки давно» признал мужчина. Она то и дело бросала на него короткие взгляды. Что-то в нем было странное и экзотическое. Особенно глаза. Словно они видели такое, чего она и представить себе не могла. «Прекрати!» сказала она себе. «Возможно, он всего лишь хлыщ из Портсмута, штат Ньюхемпшир, который снимает девок на уличном углу». Но она в этом сильно сомневалась. «Мальчик, конечно, тоже был странный. И он, и его экзотическая собака-полукровка. Но куда им было до этого мужчина с осунувшимся лицом и необычными синими глазами?» «Эдди говорил, что это петля», — заметил мальчик. «Может, в прошлый раз вы заезжали с другой стороны?» Мужчина обдумал его слова и кивнул. «Второй въезд находится со стороны Бриджтона?» — спросил он женщину. «Да, конечно». Мужчина с синими глазами кивнул вновь. «Мы едем к дому писателя». «Кара хохотушка!» Без запинки уточнила женщина. «Прекрасный дом. Я видела его со стороны озера, но не знаю, какая там подъездная дорога». «С номером 19!» Перебил ее мужчина. В тот момент они проезжали мимо номера 27. С этого конца Тетл Бэклейн номера уменьшались. «А что вам от него нужно? Извините за любопытство». На этот раз ответил мальчик. «Мы хотим спасти ему жизнь».